карликов острова. Пролив в непролазном нагромождении льда. По крутым берегам глубокие расщелины, свистящий ветер, оголенный камень, кустарник. Все равно надо идти до Дуэ, где, по словам Еликов, уголь. Потом через перевал попасть в исток реки Тым. По Тыме вёрст 200 шагать кустью. Корма собакам хватит еще дней на десять. Можно растянуть на пятнадцать. А что дальше ждет путников? Не поздно, пока вернуться назад на Амур живыми, с целой упряжкой. — Как думаешь, позвень? — спросил лейтенант. Геляк поправлял лямки на собаках, следил за мрачным башняком. — Зачем? — спрашивает. — Геляк не лоча. Геляк может и на собачьи юколи сколько угодно ходить. Может и совсем голодным неделю жить. Однако лучше знать, что сегодня и завтра у тебя будет много еды. А пойдешь дальше по острову, придется с ремни поджаривать на костре. Ороки слышно в горах сидят, олени прячут. Нога разболелась, никак не хочет привыкать долго ходить. Терпит, морщится тайком по звень. Он ответил Николаю Константиновичу. «Не так одинаково, капитан Николай. Куда ты, туда и я пойду. Твой бог и мой бог, два бога разве не выручат нас из беды? Мы злой нету, Нивхов не обманывам, худого никому не делом, Разве не помогут нам наши боги?» На привале башняк рубил сухие дрова для костра, размышлял. Щекочев и Орлов после дальней поездки ничего не хотели рассказывать мне. Орлов посмеивался в ответ на мои расспросы, а Чихачев просто отмалчивался. Может, им приходилось в тысячу раз труднее, чем мне. О возвращении и думать нельзя. Хорош буду в глазах товарищей, если вернусь с полпути. Позвейн, сидя на корточках у костра, клал на кору лиственницы кусочки жирной юколы, сухарь, осколок сахара, щепотку соли, одну спичку. Клал все это бережно и угодливо. Круглое лицо его в редкой длинной щетине было взволнованным. Николай Константинович не трогал проводника, разговаривающего умоляющим тоном о чем-то со своими добрыми духами. Позвейн задабривал «Та их надо!» Сотворителя всего живого. Он просил сотворителя показать ему свежий след дикого оленя или берлогу с медведем. Неужели позволит Тайхнат уйти в мир предков капитану Николаю? Посидел у костра башняк и поднял упряжку. Позвень семенил рядом с нартой, не давая ей перевертываться на ухабах и кочках. Башняк упирался в лямке, Одна рука на палке руле, другая бороздила снег. Впереди него, всхрапывая, вытягивались собаки, взвизгивали, резали лапы об острые камни. От восхода до заката солнца башняк брел глубоким снегом, тянул нарту, помогая собакам. Одежда и обувь расползались на нем. Коченело лицо от мороза и ветра, губы не улыбнуться, не закричать в сухих кровоточащих ранах. Перед ним ни лыжни человека, ни следа звериного, Тут вовеки никто не ходил, не бегал или свистящим ветром выдуло признаки живой души. Иногда высоко пролетал горбоклювый ворон с рваными крыльями. Крикнет раз-другой резким металлическим криком и затеряется в уродливых лиственницах. Время от времени башняк спускался с крутизны на торосы пролива осматривал срез берега. В разноцветии камней видел прослои каменного угля. Находил его и в россыпи. Позвейн взвешивал на руках куски угля, откалывал ножом и никак не мог понять, зачем башняк мучается сам. Его Позвейна совсем измотал. Собаки скоро подыхать будут. Какая сила в этом черном, когда жливая ночь камня, что горит? Этими и отличается от бурых, серых и красных камней. Тальниковые дрова лучше горят, искрами не брызгают. Тальником можно рыбу и мясо коптить. Жар надо, ясень, березу рубить. Малый огонь надо, сырые дрова жги, большой сухие.